Историческая справка. Со дня запуска 19 октября 1811 года и до закрытия 1 января 1844 года, когда лицей переедет в Санкт-Петербург на Каменноостровский проспект и будет называться Александровским, царско-сельский лицей выпустит 234 специалиста на гражданскую службу и около 50 человек на службу кадровыми офицерами в армию.